Глава восьмая. То ли настойка братьев ордена была тому виной, то ли духи поставили какие-то невидимые барьеры, но все последующие путешествия через пустынные приграничные земли видения нас не посещали. Конечно, мы пытались вызвать их самостоятельно, прикладывали к этому множество усилий, но тщетно. Настойка больше не помогала, крепленные вина тоже. Сны были пустыми порой бессмысленными и даже глупыми. А ведь столько хотелось узнать и понять. Очень хотелось разобраться в событиях свидетелями и участниками, которых мы стали. Нас явно использовали в темную, словно мы неразумные дети, и нас может обвести вокруг пальца любой пройдоха. Во время дневных переходов и на привалах Айк и я до хрипоты спорили, строя различные предположения, и версии, которые сами тут же и разрушали. В конце концов, мы сошлись на том, что у нас имелись несколько фактов, от которых следовало отталкиваться. Факты были таковы. Минар был Дорсом и подчинялся Ариму. Сам Арим знал о нас больше, чем мы сами. А еще каким-то образом он был связан с Дормером, духом, якобы наделившим нас энергией, Все это расходилось с тем, что рассказал Жимар, И уж совсем шло вразрез тому, что мы узнали от а Ти. Кто-то из наших многочисленных знакомых или друзей лгал. Айк не исключал, что лгали все. Пасмурный день подходил к концу. Растянувшаяся колонна двигалась по старой разбитой дороге. На колеса повозок и копыта лошадей налипла грязь, люди устали... Из с проклятиями толкали тяжелые телеги. К сожалению, эта дорога была единственной, ведущей в магнисию. Айк и я ехали чуть в стороне, по обочине, стараясь, чтобы никто нас не слышал. «Итак, давай еще раз сначала», — предложил друг. «Да тысячу раз уже начинали», — раздраженно ответил я. «Толчем в воду в ступе, ловим ветер решетом. Чем больше мы обсуждаем, тем больше шансов отыскать истину. Ладно, говори». Примног благодарен и улыбнулся Айк и даже изобразил полупоклон, свесившись с седла. Если будешь поясничить, начал я, но Айк сделал серьезное лицо и заговорил по делу. Допустим, Минары в самом деле дорс. Всегда им был и с самого начала вел свою игру. Я кивнул. Вопрос. Айка посмотрел на меня серьезно. Почему Сирон послал к нам именно его? — Чтобы следить и наблюдать, — предложил я, — или чтобы держать нас под контролем. Выходит, Сирон тоже Дорс? — Возможно, — кивнул я. — А возможно, Минар сам напросился. Разве теперь узнаешь? — Хорошо. Тогда почему ни братья Ордена, ни духи, ничего не заподозрили, ведь Минар был с нами с самого начала? Я пожал плечами и спросил. — Может, они... «Не столь могущественно, как говорят?» «Да ладно! Они же великие повелители магии!» Воскликнул Айк с ухмылкой. «Не ори!» — осадил его я. «И так на нас посматривают с недоверием, словно мы заговорщики!» «Извини!» — немного смущенно сказал Айк. «Для нас это хорошо или плохо?» «Хорошо то, что нас заговорщиками считают?» «Да нет! То, что духи про Минара ничего не ведают?» «Мне думается, что хорошо?» «Почему?» «По крайней мере, мы знаем, что духи не всесильны, и дорсы знают и умеют с ними бороться. Так что, если первые вдруг решат записать нас во враги, мы сможем ко вторым обратиться за помощью». «Думаешь, помогут?» Я вздохнул. «Двух дорсов мы уже знаем, Минара и Элсона». Оба относились к нам хорошо, помогали, даже немного оберегали. Это до поры до времени. Верно. Но если видения не врут, мы им нужны. А значит, можно предположить, что они нам помогут. Лично меня Дорсы сейчас не очень беспокоит. Вот духи — это да. Боюсь, костлявый жимор нам не простит, если мы выступим на другой стороне. Айк задумался, потом неожиданно произнес. «Слушай». «Может, как ты говорил, Селенсия, бросить все обратно и в Вилун?» «Боюсь бежать домой уже поздно», — ответил я. «Да и Рик с нами не пойдет, а без него я вернуться домой не могу». Сзади раздался шорох, мы обернулись, к нам подъехал Рик. «О чем вы опять шепчетесь?» «Вот, думаем, бросить все и домой рвануть», — попытался отшутиться Айк. «Нет», совсем невесело», — совсем не весело ответил мой брат. Мы должны закончить то, что начали. А все эти ваши рассуждения, кто плохой, а кто хороший, не стоят и выеденного яйца. Духи и братья Ордена не раз доказали, что правда на их стороне. Рик хлестнул коня и, не слушая возражений, ускакал в голову колонны, растянувшейся едва ли не на целую лигу. «Да уж, он точно с нами не пойдет», — пробормотал Айк. Вот проблемку-то твой братец нам подкинул. Он мой брат, — не то возразил, не то напомнил я. Я за него голову кому хочешь оторву. Это понятно, — уныло протянул Айк. Дух с ним. Доберемся до магнисии, поглядим, куда кривая вывезет». Я поискал глазами Рика, но его нигде не было видно, да и как можно было что-то разглядеть в длинной веренице повозок, всадников, пеших воинов и ополченцев, которых становилось больше день ото дня. С тех пор, как мы покинули Селенсию, к нам присоединилось по меньшей мере еще около тысячи человек, отчего вся секретность нашего предприятия улетучилась, как дым от костра в ветреный день. Вскоре появились какие-то мутные личности, то ли жулики, то ли откровенные бандиты. Они следовали по пятам за колонной и время от времени пытались что-то у кого-то отнять, украсть или позаимствовать, а на привалах устраивали шатры с выпивкой и игрой в кости, куда пытались завлечь рыцарей и братьев ордена. Там же ошивались гулящие девки с подведенными углем бровями и накрашенными губами. Они бесстыдно задирали подолы платьев и показывали голые коленки, на которых была написана стоимость их услуг. Первое время сержант терпел все эти безобразия, но когда злоумышленники стянули несколько ящиков с провиантом из повозок каравана, а потом угнали пару коров и укатили на привале бочонок Сидра, командир разгневался и выделил десять воинов во главе с серым Верьеном для охраны арьергарда колонны. Это успокоило людей, отпугнуло бандитов, но продвижение наше существенно замедлилось. Лишь на пятнадцатый день мы подошли к границам заброшенной Магнисии. Когда-то это было великое государство, где правили маги и чародеи, но сейчас... Земли эти по большей части были пустынными и встречали путников руинами поселений и тишиной, напоминая о беспощадной гражданской войне, уничтожившей великое когда-то государство. Сам я о Магнисии знал очень мало, в основном из песен и стихов, но и этого было достаточно, чтобы в душе возникло странное ощущение прикосновения к чему-то загадочному и непонятному. Мы двигались по старой дороге, заросшей травой. Все вокруг казалось необычным, другим, не таким, как в остальной Этории. Холмы, виднеющиеся вдалеке, имели странные формы. Росшие по обочинам деревья изгибались как-то неестественно, а камни в траве едва заметно шевелились, точно были живыми. При этом вокруг не было видно ни птицы, ни зверя. Нас окружала мертвая, гнетущая тишина». Осматриваясь по сторонам, я беспокойно ерзал в седле и барабанил пальцами по рукояти своего меча. Нервы немного успокоились, лишь когда, гонимые сумерками, мы разбили лагерь на склоне холма, недалеко от разрушенной постройки, напоминающей небольшую сторожевую башню. «Как думаешь, что здесь было раньше?» — спросил Айк, вглядываясь в широкую трещину на одном из камней покосившейся стены. «Похоже на заставу», — предположил я. «Да какая разница?» — вздохнул Рик. «Сейчас это всего лишь груда камней». «Когда-то эта груда камней была башней волшебников из Школы Льда и Огня», — произнес незнакомый голос где-то за спиной. «Мы обернулись. Рядом стоял один из братьев Ордена. Я не знал его имени, но часто видел в компании Атова». «Откуда знаешь?» — спросил «Айк». «Карта, которая указывает нам путь, была составлена еще во времена Магнисии, и как раз на этом самом месте отмечена башня волшебников». «Башня волшебников», — пробормотал Айк и посмотрел вверх, пытаясь представить, насколько высоким было когда-то это сооружение. «Не очень-то она и большая. Если бы я целыми днями занимался магией, то выбрал бы сооружение побольше и попросторнее». «Волшебники занимались магией в школах», — пояснил собеседник, — «а башни, вроде этой, служили лишь временными убежищами, где можно было отдохнуть и перекусить». «Выходит, это постоялый двор», — разочарованно сказал я и представил, как когда-то усталый колдун, трапезничая здесь после долгой дороги, обронил невзначай пару своих магических кристаллов, и они до сих пор лежат где-нибудь в укромном месте». «Магии здесь давно уже нет», — сказал брат в ордену, словно читая мои мысли. «Ну, никто этого точно не знает», — возразил я. «Мы знаем». На этом беседа завершилась. А чуть позже Айк, Рик и я уже плыли по волнам молочно-белого тумана. Видения, наконец, вернулись. Как и в прошлый раз, мы видели и слышали друг друга, ощущали каждое движение». Впереди открылся узкий проход, и в нем возник неясный силуэт. Он постепенно проступал из мглы, становился более четким, различимым и вскоре превратился в Жимара. Дух был таким же старым и бородатым, как и в момент нашей первой встречи. Его балахон выглядел на фоне окружающей белизны, как застиранная желтоватая скатерть. «Я вас нашел!» «Как вы?» «Где?» В голосе старца улавливалось беспокойство. «Не волнуйся, Жимор, у нас все в порядке», — поспешил с ответом Рик. «Мы уже в магнисии». «Странно, что ты этого не знаешь», — добавил Айк. «С нами столько братьев Ордена, я уже со счету сбился». «Айк, не дерзи», — прошепел Рик и вернулся к Жимору. «Мы как раз сегодня оставили Северную Империю и сейчас направляемся на север. Братья Ордена говорят, что лагерь Лавантаров уже близко». Хорошо, задумчиво протянул Жимар. С этими прихвы с ними отвергнутого нужно покончить как можно быстрее, но сделать это будет нелегко. Какой бы план вы ни придумали, скорее всего он окажется провальным. А Лавантары слишком умные и хитрые. У них есть люди, оружие и ловушки. Чтобы одержать победу, вам придется убить их предводителя Аграза. Если он падет, остальные не будут сражаться. — Всего лишь убить ограза расплюнуть, если ты, хранитель, — заворчал Айк. — Вам это тоже под силу, — ответил Жимор. — Чтобы добраться до ограза, вы отправитесь не к лагерю, а к тайному ходу, который приведет вас в самое сердце гнилого логова. Жимор произнес какую-то фразу... Я вдруг узнал, что когда-то на месте руин старого людского города, где окопались лавантары, стоял другой древний город, который принадлежал Намари. Хотя сам город был разрушен много лет назад, еще во время войны с отвергнутым, его подземелья сохранились. Время и природа скрыли их от посторонних глаз так, что никто даже волшебники Магнисии не подозревали об их существовании. Перед глазами быстрой чередой побежали яркие картинки. Там были и какие-то воины в сверкающих латах, и кровавые битвы, и огонь, и разрушение. Всего лишь за мгновение я увидел тысячелетнюю историю здешних земель и теперь точно знал, что произошло с городом-хранителей и как он выглядел. А еще я знал, что вход в подземелье лежит всего в двух лигах на восток от нашего лагеря. «Помните, — предупредил Джимар, вернув нас обратно, — главная ваша цель — аграз. Одолеть его может только магия, и вы единственные, в ком она есть. Но мы даже не умеем ей пользоваться, — возразил Рик. Об этом не беспокойтесь. Главное, доберитесь до аграза». «А что нам делать дальше?» — спросил я. «Продолжайте свой путь». Разве не стоит обыскать лагерь врага, руины, осмотреть окрестности? Братья Ордена займутся этим. К чему такая спешка?» Дух нахмурился. «Как только вы покинули Силенсию, вас окутала странная мгла, явно вызванная чьим-то магическим вмешательством. Даже я не мог пробиться через эту завесу. Лишь когда вы оказались здесь, в Магнисии, мне удалось преодолеть барьер и вызвать вас к себе». Я знаю, что это дело рук не ограза и не Ати, они не обладают такой силой. Кто-то еще обратил на вас внимание, кто-то могущественный и опасный догадывается о вашем предназначении. Скажи, Жимор, тебе что-нибудь известно о наших друзьях, Минаре, Арке, Робе? Неожиданно спросил Айк. Почему ты спрашиваешь? Жимор внимательно посмотрел на Айка, но мой друг был спокоен, хотя Рик недоумевал, Я сразу все понял. Если Жимар не знал, что произошло в подземном городе, то он не знал и о Минаре, а значит, события в Дарем-Сире оставались для него тайной. «Просто недавно во сне мы видели Минара», — встрял Рик. «Он что-нибудь вам рассказал?» — заинтересовался Жимар. «Нет, все произошло так быстро, что мы сами ничего не поняли», — поспешил я с ответом. «Увы», — вздохнул старец. Я лишь чувствую, что жизненная сила все еще бьется в ваших друзьях, но не более. — А как насчет его спросил я с тревогой. — С вашим братом все хорошо, а Ти по-прежнему считают его избранным. На этом разговор прервался, картинка помутнела и видение закончилось, а утром нас разбудили с восходом солнца и привели к Сиру Джаму. В небольшой палатке, помимо бывшего второго капитана, присутствовали еще несколько рыцарей, брат Атов и предводитель служителей ордена с Востока, который отказывался себя назвать, ссылаясь на секретность положения. Первым заговорил Атов. После недолгого вступления он сообщил, что лагерь Алавантаров уже близко, но подобраться к нему незаметно будет очень сложно, потому он предложил отправить большую часть колонны дальше по разбитой дороге, подтягивая за собой многочисленную толпу ополченцев и беженцев, в то время как небольшой отряд солдат скорым маршем пересечет дикое поле на севере, выйдет к густому лесу и оттуда подкрадется к вражескому логову. Таким образом обеспечивалась внезапность нападения, противник, занятый слежкой за основным войском, будет застигнут врасплох.